Глава вторая По пути к арендованному складу Леха каждую секунду невольно ожидал подлянки от репликанта. Мало того, что перед смертью тот воевал с Мией и ее товарищами, так еще и не был человеком в полном смысле этого слова. Понять бы еще, кем он был. Зато Мию это, казалось, не волновало. Она успела коротко переговорить с новым знакомым и сияла так, что могла заменить собой уличный фонарь темной ночью. «Тебя так обрадовало появление врага?» — тихо спросил у нее Стриж, чуть отстав от Райны и остальных. «Он погиб в один день, в одном месте, в одном бою со мной!» — сверкая глазами, прошептала эльфийка. «Ты понимаешь, что это значит, Алекс?» По крайней мере, часть пустотников из нашей партии выдернули из одного места и времени. Среди них должны быть мои друзья. Новости, безусловно, отличные. Вот только в этой бочке меда был целый ковш дегтя. И враги, напомнил Леха. Ты не особо много рассказывала про репликантов, но упомянула, что это редкостно хитрые сукины дети. Не случится ли так, что он сейчас сделает вид, что целиком и полностью на нашей стороне, а потом просто грохнет нас при первом удобном случае?» Идущий впереди искусственный солдат огляделся, удостоверился в отсутствии лишних глаз, а затем подпрыгнул, ухватился за брус с вывеской и легко подтянулся несколько раз. Новое тело он осваивал быстро, и стрижа это напрягало. Эльфы и так превосходили людей по физическим параметрам, а в сочетании с разумом и навыками профессионального убийцы могла получиться гремучая смесь. В ближайшее время он точно не поступит так. Казалось, улыбка Мии уже не может быть шире. «Репликанты!» повернуты на преданности своему модельному ряду. «Откуда знаешь?» — уточнил Леха, которого не очень-то успокоила фраза в ближайшее время. Успела познакомиться с одним из них в Зиларе. «Познакомиться?» — округлил глаза Стриж. «Вы там воевали или чаепитие устраивали?» «Вообще-то мы гуляли на одной свадьбе перед штурмом города», — хмыкнула эльфийка. «Репликант спас невесту моего друга, а потом попал в плен. Комендант позволил пригласить его на свадьбу, там и пообщались». «Сложные у вас там отношения», — оценил Леха. «Но какое значение все это имеет для нас?» «Репликанты фанатично преданы своим братьям». Все еще улыбаясь, пояснила Мия. Я просто дала ему расклад по местному положению пустотников и сообщила, что в нашей партии могут быть как тиамацы, так и репликанты, погибшие в том бою. Он теперь наизнанку вывернется, но вы потрошит каждого мага, к которому может быть привязан кто-то из его братьев. А с нами шансы в разы выше. Понял? Стриж посмотрел на объект обсуждения. Репликант ответил бесстрастным взглядом, словно настоящий робот, и продолжил методично проверять функциональность нового тела. «Надеюсь, ты права», — вздохнул Леха. Говорить о том, что, собравшись в компанию, репликанты могут устроить союзникам ночь длинных ножей и смыться, он не стал. пока хватало иных забот. К оперативной базе, коей стал арендованный склад, подошли уже под утро. Тащить ничего не понимающих, а может и вовсе впавших в истерику, как, впрочем, и усыпленных пустотников на постоялый двор, никто не собирался, как, впрочем, и усыпленных. Да и был немалый шанс захватить живыми змеев для допроса, что тоже вряд ли оценят соседи по этажу. Аренда отдельно стоящих добротных складов, защищенных магией, в торговом городе была нормой. Единственным существенным минусом оказались патрули, бдительно следившие за этим кварталом, но в случае их повышенного интереса спрятать пленника или пустотника всегда можно было в телеге. Досматривать товар купца, снявшего один из складов, никто не станет. Глядя на бревенчатый пакгаус с узкими и забранными решеткой окошками, Леха понадеялся, что это сможет удержать репликанта, решит сбежать. А что творится в голове самого репликанта, никто не знал. Непроницаемое выражение лица приросло к нему не хуже маски, что хозяева надевали на пустотников. На складе уже ждала Райна. При виде группы, вернувшейся не просто в полном составе, а еще и с пополнением, она заметно расслабилась. «Все прошло удачно», — уточнила магичка, разглядывая новую пустышку. «Это ваш друг?» Репликант осмотрел ее с головы до ног, окинул внимательным взглядом помещение и снова уставился перед собой с видом вселенского равнодушия к происходящему. «Не совсем», — сверкая счастливой улыбкой, сообщила Мия. Но он погиб практически одновременно со мной. Во взгляде Райны появилась заинтересованность. Секрет создания пустотников хранили надежно. И магичке, похоже, было интересно, по какому принципу выбирают души для вселения в тела. «Как тебя зовут, пустотник?» В привычной, чуть надменной манере спросила она. «Эре, ствин, квин, квин, квар, уну, уну!» Безэмоционально, словно робот, ответил репликант. «Это имя?» – изумленно спросила Райна Уми. «Серийный номер», – машинально ответила та. Судя по лицам, кречаты не имели представления, что это. Да и сам Леха, надо сказать, пребывал в некоторой растерянности. В его представлении биоробот – был чем-то в духе Терминатора или Робокопа из культовых фильмов, Роботизированное нутро в мясной начинке да микросхемы в голове. Для такого в самый раз серийный номер вместо имени. Но этот самый биоробот переселился в тело без всякого намека на электронику и чувствует себя нормально. Да и вообще, может ли условный тостер на ножках переселиться в живое тело. Логика подсказывала, что нет. Значит, чего-то Стриж не понял. «Мия», — решил уточнить он, «а как биоробот может функционировать без микрочипов, схем и прочих проводов?» «В них нет проводов и чипов», — покачала головой эльфийка. «Их тела полностью органические». А импланты себе вживляла даже я, они не в счет. Так, кивнул Леха, а почему тогда они роботы? Мия пожала плечами. Без понятия. Доминионцы выращивают генетически усовершенствованных людей, меняют им что-то в мозгах, гормонах, а потом как-то обучают и программируют на определенные действия. Только между нами говоря, Не очень-то у них это получилось. Нет, сражаются репликанты, как ищадие ада, но в остальном скорее похожи на людей, на странных людей с полезными натурализациями». Репликант, до этого никак не реагирующий на разговор, бросил короткий взгляд на Мию и вновь безучастно уставился в пространство. Кречеты тоже молчали, слушая пустотников. «Значит, это все-таки люди, а не биороботы», заключил Леха. «Ну, раз он оказался тут, значит, человек с Богом данной душой», согласилась с его выводом Мия. «И имя ему нужно человеческое». Она вновь обратилась к репликанту. «Твой друг говорил, что его зовут Чимбик». «У тебя ведь тоже должно быть какое-то имя!» Услышав о собрате, репликант на мгновение задумался, но все равно упрямо повторил. «Эрес, три квин-квин, квар, уну, уну!» «Тогда я буду звать тебя Арес», — заключила эльфийка. «Как весь ваш модельный ряд!» Репликант равнодушно пожал плечами. «Так звали древнего из легенд», — заметил Робин. «Известный военачальник, победитель демонов!» «В нашей мифологии так звали бога войны у одного из народов», — ответил Стриж. Сказал и в очередной раз задумался, а были ли эти совпадения случайными? «Да демоны с ними всеми, богами и древними!» Нетерпеливо перебила их Райна. «Скажите коротко, без этих ваших пустотных слов, кто он такой? Он пахарь, пекарь, воин, слуга, царь, гонец». «Воин», — ответила Мия. «Очень хороший воин. Мы воевали друг с другом там, в нашем мире». «Воевали друг с другом?» — переспросила Райна, кладя ладонь на эфес шпаги. Глаза репликанта на миг сузились, а мышцы напряглись. Реагируя на потенциальную угрозу, он прокручивал варианты развития ситуации и способы их разрешения. Учитывая для чего создавался искусственный солдат, можно было не сомневаться, что все просчитанные им варианты исключают слово «гуманизм». «Спокойно!» Миа встала между ними и выставила ладони. «Здесь больше нет ни Доминиона, ни корпорации, ни союза первых. Только мы, наши друзья и братья, лишенные воли. Если уж мы смогли найти общий язык посреди войны, почему не можем найти сейчас?» Она прямо и открыто посмотрела в глаза репликанту. Тот перевел взгляд на Райну, так и не отпустившую шпагу. Прямо сейчас она занимала его куда больше, чем возможность освободить друзей. Прямая угроза, которую невозможно игнорировать. Помощь пришла откуда не ждали. «Драться! Звездуйте в дальний угол!» Безапелляционно заявил Робин, водружая на ларь котомку с едой. «Жратву мне еще кровью зальете!» Расстелив чистую трепицу, Рыжий разложил на ней нехитрую снедь. Полюбовался получившимся натюрмортом, а затем оторвал от краюхи хлеба солидный ломоть, схватил кольцо колбасы и с аппетитом зачавкал. На Райну и Пустотников Пройдоха демонстративно больше не обращал никакого внимания. Магичка посмотрела на увлеченно жующего приятеля и убрала ладонь с Эфеса. «Да, перекусить не повредит», — миролюбиво согласилась она. Репликант в секунду сверлил ее взглядом, а потом расслабился и отошел на шаг, держа руки на виду. Первый хрупкий мир был достигнут. «Есть будешь?» — дружелюбно спросила у нового знакомого Мия. «Кстати, ты чистокровный эльф или полухий? Волосы вроде короткие. Ответом ей был недоуменный взгляд. О происхождении нового тела Арес явно не задумывался, да и вообще вряд ли слышал о таких существах, как эльфы. «Вес проверить надо!» – прошамкал с набитым ртом Робин. Взгляды присутствующих скрестились на угрюмом, настороженном репликанте. Желанием подойти и поднять его – Никто не горел. Затем все, кроме искусственного солдата, уставились на стрижа, намекая, кто выбран добровольцем. «Я помню, сколько примерно весил полуухий, тело которого мы оставили на месте пустотника». Леха задумчиво потер подбородок. «Арес, я тебя приподниму?» Тот молча кивнул и развел руки. Стриж осторожно, не делая резких движений, подошел и ухватил репликанта за пояс. «Легкий!» – озвучил он результат взвешивания. «Похоже, чистокровный!» «А волосы короткие!» – с сомнением в голосе напомнила Мия. «Не все хотят возиться с замудренными косами, да и просто демонстрировать, что у них чистокровная пустышка!» – пояснила Райна. «Дорогие кости! Лишнее искушение!» «Тогда тебе, мой собрат, по несчастью, какое-то время придется питаться только растительной пищей», сочувственно сообщила репликанту Мия. «Прежние хозяева наших тел не употребляли мяса». Впервые на лице Ареса появились хорошо читаемые эмоции. Он с грустью посмотрел на колбасу который с таким аппетитом чавкал Робин. «Садись, налетай!» Рыжий подвинулся, освобождая место. Изрядно оголодавшие люди и нелюди расселись за импровизированным столом. «Тебе особое приглашение нужно!» поинтересовался пройдоха у репликанта. Тот замер, глядя со странной смесью удивления и недоверия. «Чего это он?» — поинтересовался Стришумии. «Без понятия?» — пожала та плечами. Ну они вообще странные, насколько я успела узнать». И не мудрство я просто спросила. «Чего стоишь? У вас там какие-то особые правила приема пищи были?» Арес секунду смотрел на нее, а потом осторожно, словно ждал подвоха, опустился на предложенное место. Райна подвинула к нему деревянную миску с кашей, захваченную именно для такого случая. Диетического или вегетарианского меню на постоялом дворе не было, потому для освобожденных пустышек припасли сваренную на воде кашу, сыр и вареные яйца. Робин по пути ухитрился раздобыть овощей, причем, как подозревал Стриж, не самым честным образом. К общему удивлению, репликант вместо того, чтобы есть, с восторгом начал крутить в руках ложку. «Чего это он?» – удивился Пройдоха, невольно повторив недавний вопрос Лехи. Арес ответил короткой фразой с благоговейными интонациями. «Он впервые видит деревянную посуду». перевела Мия. И, предупреждая следующий вопрос, добавила. «У нас дерево на...» Она запнулась, поняв, что термин «планета» будет местным непонятен. «Во многих местах очень дорого стоит». «Из глины лепите?» предположила Райна. «Или из кости вытачиваете?» «Тоже мало и дорого», улыбнулась эльфийка. Ручная работа для ценителей. Так, в основном из металла и искусственного материала. Робин даже жевать перестал от удивления. «Хочешь сказать, металл у вас дешевле дерева и глины?» – недоверчиво уточнила Райна. «Ну да», – просто ответила эльфийка. Леха с удовольствием смотрел на вытянувшиеся от удивления лица кречетов. Арес тем временем завершил любование посудой и энергично заработал ложкой. Прямо как Леха на первом курсе. Минимальная дистанция между ртом и миской, максимальная скорость жевания и глотания. Даже ложку держал так же, всей пятерней. «Ты получил подходящую пустышку», – посмотрев на увлеченно жующего репликанта, сообщила Робину Магичка. У него тоже полностью отсутствуют манеры. Арес на секунду вскинул голову, озадаченно глядя на Райну. Похоже, про застольные манеры он слышал впервые. «Так вкуснее!» — Пройдоха ухмыльнулся. «Это вы с даром даже сухари грызли, словно у императора на приеме! А я человек простой!» Мне все эти ваши танцы с ножами, вилками, без надобности. Пока разберешься, что какой вилкой брать, и куда совать ложку, все самое вкусное разметут, а ты останешься голодным. Не, спасибо! Как по мне, так лучше без манер, зато сытый. И в подтверждение вновь набил полный рот. Райно фыркнула. и перешла к куда более насущному вопросу. «Скажите лучше, что с ним делать?» произнесла она, показав на репликанта. «Пока есть время, можем сразу отправить пустышку с нашими людьми прочь из города». Намек все поняли. Распылять ресурсы еще и на присмотр за очередным чужаком они просто не могли себе позволить. «Пожалуй, так и поступим». Подумав, кивнул Леха. Арес положил ложку на стол, посмотрел на Мию и задал вопрос. «Освободим еще несколько таких, как мы», ответила та. Глаза репликанта сузились. Он коротко и упрямо ответил. «Чего он хочет?» Уже догадываясь, куда дует ветер, уточнил Леха. Мия только вздохнула. «Хочет идти с нами?» если есть шанс помочь братьям. Робин откинулся на спинку стула и задумчиво почесал затылок. «Так ведь он по-нашему ни бельмеса не говорит, как себя вести не знает», заметил пройдоха. Репликант, очевидно, не считал это серьезным недостатком. Покосившись на рыжего, Орес вновь заработал ложкой. «Вы же можете что-то там исправить в его татуировке-переводчике?» переводчики? напомнила кречетом эльфийка. «Лаура даже посреди леса справилась быстро!» «Не-не!» — отмахнулся Рыжий. «Эти все плетения-метения не ко мне! Я интересовался только теми, что охраняют сундуки до двери с добром!» Райна опустила взгляд. «Я...» Не то, чтобы совсем не изучала артефакторику, но в основном интересовалась ее боевой частью. Не так много мастеров работают с плетениями для пустотников, и большинство из них – пауки. Лаура, несмотря на возраст, очень одаренная девочка, хорошо понимающая суть магических узоров. Вряд ли мы найдем кого-то способного исправить это плетение за пределами наших клановых земель. Она не могла обучить тебя перед операцией, поражаясь такой беспечности, спросил Леха. «Давай сперва ты за пару дней научишься писать портреты», огрызнулась Райна. «Руки есть, кисти и краски тоже». «Будь это так легко, работа умелых артефакторов не ценилась бы так дорого». «Ладно, я понял», вздохнул Стриж. Речь прервал громкий хруст. Репликант откусил половину вареного яйца, даже не подумав его почистить. Райна удивленно покачала головой. «Да, с манерами у него хуже, чем у Робина», заметила она. «А как с дисциплиной?» «Говорят, отлично, но сама не проверяла», ответила Мия. «То есть слушаться он будет?» Райна скептически оглядела ареса. Похоже, она воспринимала искусственного солдата не как полноценное разумное существо, а скорее, как дрессированное животное. Леха подумал, что это из-за поведения репликанта. Следовало поскорее развеять это заблуждение, пока не случилось беды. Если еще не отошедший от шока Арес едва не убил Мию... то сейчас он вполне способен наворотить дел, случись, кому его спровоцировать. Причем этим «кем» с большой долей вероятности станет Райна, с ее-то высокомерием. «Будет!» «Но Робина, как командира группы!» — напомнил Стриж о субординации. Оба кречета разом скривились, будто хлебнув вместо вина уксуса. но возражений не последовало. Приказ Дара напомнили все. И судя по тому, что не было ни единой попытки поменяться местами, авторитет командира был на высоте. Репликант отвернулся от Райны, посмотрел в глаза Рыжему, а потом заговорил. «Проведите инструктаж, как следует себя вести», перевела Мия. «Он не подведет». «А что он вообще умеет?» – поинтересовался Робин. Орес задал короткий вопрос. «Показать?» – перевела эльфийка. «Да!» – прежде чем кто-то успел подать голос, встряла Райна. Леха подобрался. «Черт знает, что сейчас продемонстрирует репликант и на ком!» Искусственный солдат молча выхватил кинжал из ножен на поясе Робина. Прежде чем кто-то успел не то что помешать, а даже подать голос, арес плавным и одновременно неимоверно быстрым движением спрыгнул с ларя. Взбежал на два шага по стене, оттолкнулся рыбкой перелетев через пытавшегося поймать его стрижа, приземлился на руки, кувырком ушел от мии, а потом одним прыжком оказался рядом с райной. Та застыла. с наполовину выхваченной шпагой. Острие кинжала замерло в опасной близости от ее глаза. Замерли все остальные. Арес молча убрал оружие от лица девушки и протянул Робину, даже не успевшему спрыгнуть с ларя. Пройдоха торопливо, будто боясь, что репликант передумает, выхватил у него кинжал и сунул в ножны. Арес заговорил, обращаясь на этот раз к Робину. «Он спрашивает, хватит или еще что-то показать?» Торопливо перевела пришедшая в себя Мия. «Спасибо. Достаточно». Совершенно искренне отказался Рыжий. «Хотя...» Он взглянул на Райну, так и застывшую в нелепой позе, и поинтересовался елейным тоном. Попросить его повторить на бис. Не стоит утруждаться, прохрипела та. Стрижу краткой выдохнул. Обошлось. Хотя, если подумать, выходка репликанта отлично сбила спесь и самоуверенность с Райны. Она и без того вела себя так, словно ей море по колено, а горы по плечо. а после дуэли с Губертом так и вовсе потихоньку отрывалась от земли. Арес же приземлил ее на взлете, показав, что есть войны и покруче покойного барона Виверна. Магичка вернула шпагу в ножны и подчеркнуто неторопливо взяла бутыль с морсом. Лишь легкое дрожание рук выдавало пережитый шок. Робин удовлетворенно хмыкнул И перешел к инструктажу нового подчиненного. Значит, так, начал он, есть такие ребята, императорские егеря. Будешь изображать одного из бывших, как они. Пройдоха указал на стрижа и Мию. Репликант молча слушал. Не открывай рот, без приказа ничего не делай, продолжал Робин. Мия с лехой переглянулись. Похоже, в затеянной авантюре первый блин, вопреки пословице, вышел на удивление неплохо. Главное, чтобы так шло и дальше.